в предыдущих сериях. Макс, не молчи! Что у тебя происходит? Да что происходит? Он машину бензином обливает! Убирайся оттуда! Я не уйду отсюда без этой чертовой кнопки! Он же убьет тебя. Значит, я сдохну ты в этой машине! А что насчет Макса? А тебе не кажется странным, что он готов был умереть, лишь бы куратор его тайну не рассказал? Как как, как мне вы, выбраться? Ваня, помнишь, что ты мне говорил, когда я на кране был? Дыши, успокойся! Я сдаюсь! Я сдаюсь! Фанни не сразу стал Фанни. Жизнь первая подшутила над ним. Случайный залет в 19 лет, а потом известие, что родится такой ребенок. Удали его фото. Фанни убежал, оставив в нищете девочку с ребенком-инвалидом. Девочку, которой он загубил. Жизнь. Фанни! Так вот, я ненавижу тебя и всю жизнь буду любить. И ненавидеть нашего сына. И это твоя вина. Вот и живи с этим ничтожество. Фанни, почему ты мне не рассказал? Но ну, я же твой друг. Потому что, Макс. Потому что я Фанни. Я человек без мать твою проблем Человек, у которого не мог родиться такой ребенок. Так в чем разгадка челленджа, Фанни? Вместе. А теперь мой вопрос. Кто именно заказчик? Настя? Света? Но ведь у того розыгрыша тоже был заказчик. Все ясно. Ты умный парень, Фанни. Я даже успел к тебе привязаться, но... У нас с тобой есть одна проблема. Проблема? В чем? Увы, ты не тот, кто должен дойти до конца челленджа. Что? Мне жаль. Стой! Ты не можешь так со мной поступить! Бэкрум Студия «The Kitchen Russia» представляет «Челлендж». В ролях Юлия Горохова, Илья Слоневский, Анна Киселева, Евгений Толоконников, Варвара Чебан, а также Артем Дудрев. Звукорежиссер Евгений Арзамасцев, саунд-дизайн Татьяна Вересова и Владимир Асонов. Автор сценария Анна Кузьмина, режиссер Евгений Толоконников. Я на связи. Макс, это просто безумие. Ты о чем? Киса хочет взять поинт в 25 баллов. Свет отключилась. Я переживаю, что с ней что-то могло случиться. Она меня игнорит. Не паникуй, все с ней нормально. А как там Фанни? Фанни. Он справится. Попросил не трогать его пару минут. Макс, напиши Свете, пожалуйста. Я вообще-то здесь. Что за истерика? Господи, Света! Твою мать, ты можешь оставаться на линии и отвечать? Кричи, бесись, ненавидь меня. Только не пропадай так больше, поняла? Снова забота. Я прям тебя не узнаю. Света! Киса, ты куда собралась? На поинт. Вот видишь, Макс. Нам надо до рассвета собрать баллы и разгадать загадку. Киса, пожалуйста, просто останови машину и давай обсудим все еще раз. Твой поинт никуда не убежит. Вот. Напишу Фане. Макс, погоди, ты же сам сказал, что он просил его пару минут не трогать. Да, дай ему прийти в себя. Он сам вернется, когда будет готов. Ладно, но сообщение я отправил. Подождем еще пару минут. Так, хорошо. Давайте попробуем пока все собрать и подумаем все вместе, да? Как это называется в компаниях? Я забыла. Мозговой штурм. Да, да, да, да. Он нам сейчас не повредит. Максим, ты с нами? Да давайте, штурмуйте. Ладно. В общем, я не умею разгадывать загадки. Очевидно, что мы в полной жопе. Хорошее начало, Настя. В, в общем, ключики, фотки. Мы выяснили, что координаты и фотка – это здание психушки. Серёжка ещё, типа девушка, да? И что это как-то связано с нами. Вот и всё, что у нас есть. А остались только поинты, но каждый новый поинт в 25 ещё хуже предыдущего. А я вот удивлена, что ты решила проигнорировать Фанни и тайну его ребёнка. Такой повод позлорадствовать. Свет, зачем ты так? Не стоит вообще поднимать эту тему. Я и не собиралась об этом говорить. Угу. А что насчет ключика? Да это все чушь какая-то! Как будто мы пытаемся разгадать суперребус. Я уверен, тут все проще. Ну, Макс, да что с тобой? Может быть, разгадка это конкретный человек, какая-то конкретная девушка. Окей, а ключик тогда откуда и что это за девушка тогда? Макс, что там Фанни? Мы без него нахрен не разберемся. Ждем. Значит, придется поехать туда. А это где? Лечебница? В Чертаново. Блин, она находится прям в Битцевском лесу. Обалдеть! Психушка, а вокруг километры леса. Макс, что там? Я не знаю. Он не отвечает. И не читает. Ладно, подождем еще немного. Есть догадки насчет девушки? Сложно сказать. Помню, Фанни предполагал, что мы оказались здесь... Потому что сделали что-то плохое все вместе. Я знаю! Я сейчас гляну свои фотки. Я же каждую нашу встречу фоткала. Как раз посмотрю, где и когда мы в последний раз вместе собирались. Ты правда думаешь, что это имеет какой-то смысл? Макс, да в чем проблема? Я тут из кожи вон лезу, пытаюсь какие-то варианты накидать. И ты все ноешь и ноешь. Все ему не то, все ему не так. Но если не так, то предложи варианты получше. Или ты просто бесишься, что я инициативу перехватила. А да, ты перехватывай ты все, что хочешь, мне уже насрать. Антон же погиб из-за нас. Если бы мы не осудили его тогда вначале, то он бы так не среагировал и не погиб. А нас это ничему и не научило. Верный ход мысли, Киса. Вообще, в последнее время ты больше всех меня радуешь своими открытиями. Правда? Пора заканчивать этот балаган. Слушайте, мы все здесь оказались не случайно, верно? Хм, разумеется. И вы хорошо к этому подготовились Хорошо не совсем верное слово, Макс Мы буквально превзошли сами себя Тебе ли не знать? Не, ладно Тогда так То, что происходит с нами, наше наказание Мы все вместе сделали что-то, за что нас нужно наказать, да? Да Пусть и к финалу, но вы поняли суть Это не может не радовать Но в самом начале я говорил Суть не в наказании Что нужно нести ответственность за свои поступки. О, кажется, у нас намечается победитель. Но у меня есть для вас одна неприятная новость. Что еще за новость? Новые правила? Не, не не не не не пожалуйста, нам и так хватает и правил поинтов загадок и вообще всего этого, пожалуйста. Ну что вы, небольшая информативная сводка, не более. Боюсь, ваш друг сошел. С дистанцией. Что? А что это значит? Это про кого? Фани? Он вот что, нарушил правила? Ну что вы, напротив. Он тоже превзошел сам себя. Можно сказать, прыгнул выше головы. Но правда бывает и убийственной. Так что я его дисквалифицировал. Что? Это нечестно. Да, он не взял поинт. Он... Я получил свое наказание, никто не говорил, что нас могут дисквалифицировать просто потому, что мы слишком быстро разгадали загадку. Чего тогда смысл вообще? Смысл в том, что все секреты должны быть раскрыты, потому что суть игры в искуплении и раскаянии. Так вот игра окончена! Макс, что ты делаешь? Я? Я еду к Фане, Ладно. а ты лжешь! Он там, возле колодца! Какой это был поинт? Какой? Фокс, остановись, пожалуйста! Я еду за своим другом! Я не позволю ему! Где был этот сраный колодец? Где? Сделай за него! Что? Что я могу делать? Макс ты импульсивен и эмоционален. Я это ценю. Но твои действия будут иметь последствия. Мне плевать на твои последствия! Так! Предпоследний пояс его был где? В Тушинском лесу? Окей, <связывающий> okay, значит, где-то рядом! И на что ты надеешься? Все, что ты найдешь, это его догорающую машину. Нет! Нет, я тебе не верю! Он там! Совесть заяла Максим, Не играй с огнем. Мне срать на твой огонь! Что? Ты забыл, с кем ты разговариваешь, тварь? Бояц гребанный! Ох, ты чего? Сделанного не исправишь, Макс. Лучше сосредоточься на главном. Возьми поэт. Докажи всем еще раз, как ты крут. Никаких больше поэтов! Я не выполню больше ни одного задания! Это все закончится прямо сейчас. Интересно, почему? Потому что я так сказал, сука! Немедленно останови эту проклятую игру! Да, черт, ты ее не остановишь! А ты вообще заткнись! Просто заткнись, пока я не послал тебя к чертовой матери, а я уже послал да! вместе со всем этим челленджем! Хуже. <свят> да неужели света? Хуже, чем есть-то? Макс, если ты планируешь продолжать в том же духе, то мне придется наказать тебя, например, взорвать машину одной из твоих подружек. Что наказалось? Има остановить, пожалуйста. Тогда выбирай, кого из них тебе жалко меньше. Может быть, мне стоит взорвать кису или Настю? Мне кажется, ты не очень-то хорошо не с ней ладишь. Не не надо, пожалуйста. Мах, Мах, мой ведь, друзья! Я иногда принимаю, я знаю, я дура, я исправлюсь, правда! Ты же не скажи! Станешь... Взрывай! Мах же не шузит! А ты рот свой закрой! Вначале начале Антона! Теперь Фанни нет! Нет, так не будет! Я найду его! Я найду его! А может быть мне стоит взорвать машину светы? Она же твоя девушка. Это будет так драматично. Скажи, Макс, ты сможешь жить с этим дальше? С осознанием того, что Света погибла из-за тебя? Нет, Макс, остановись! Мы же любим друг друга. Ты можешь взорвать эту штуку, мне все равно! <связывая> ты <связывая> тряхнулся, это девушка моя Макс! Какое <связывая> ты дерьмо! А что с твоим мы всегда будем вместе? Или я на твоей стороне? Максим, ты сказал, что поддержишь меня, а теперь пытаешься спасти свою шкуру. Вы поняли, что он делает? Он пытается спастись за чужой счет! Макс – это та крыса, которая всегда пытается спастись за счет других! Макс! это правда? Вот этого ты мне не бояешься, керва! Знаете, чью жизнь он предлагал взамен своей? Жизнь Насти! А он сам мне это написал, потому что он хотел выйти из челленджа и предложил заложить тебя, Киса. И Настя, чтобы нет, Но... нет, вы даже себе не присылали. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Макс, <свеч> <что происходит>? <свеч> Макс! <свеч> это удивительно. Этого <свеч> просто не может быть. Макс, ответь! Я не понимаю. Макс вел нас с самого начала. Поддерживал нас. Переживал за каждого из нас. Макс, ответь! И даже он не смог пройти челлендж. Макс! Ну я смогу, Макс. Я знаю, что нужно. Я поняла. Да причем здесь челлендж, дура. Макс, ответь! Макс! ты, правда, за него еще переживаешь? Я всегда знала, что ты влюблена в Макса. И знала, что ты хотела отбить его у меня! Господи, Света, он же только что в аварию попал. Ты спятила, что ли? А то, что он пытался за твой счет выйти из челленджа? Макс сказал, что он этого не делал. А, значит, я вру, по-твоему? Да может, ты влешь? А может, ты просто выдумываешь? Что? Что ты сказала? Откуда я знаю? Я думала, ты изменилась с тех пор, как я вернулась. Я думала, мы станем ближе. Да ничего ты не думала. Я тебя как облупленную знаю, Света. Ты всегда была тихушницей, манипулятором. А когда из санатория своего вернулась, все стало о, еще хуже, о, чем было до этого. О, санатория. Неужели? И что же стало хуже? Ты, ты стала хуже. Ты стала просто невыносимой, Света. Я вообще не понимаю, как тебя Макс столько времени терпел. Терпел. Свет! Прием. Максим, быть, ты как все в порядке? Голова трещит, у меня кровь идет. Макс, ты в машине? Можешь выбраться? Я, я не смогу. В ноги зажал. У меня прямо в бачок вверх. Ну сделай что-нибудь, попробуй сиденье отодвинуть, пожалуйста. Я... Я пытаюсь, я пытаюсь, правда, но я не могу ни сил не ходить. Так, скажи, где ты находишься, я за тобой приеду. Нет, я не хочу, чтобы ты приезжала за мной. Я не хочу с тобой больше разговаривать. Я не хочу тебя больше видеть. Макс, Макс, ты просто в стрессе. Мы сейчас все в ужасном состоянии. Ты наверняка просто не знаешь. что ты говоришь. Где киса? Пропал куда-то да. Макс меня. Ты должен выбраться. Скажи мне, где ты находишься, я за тобой приеду. Я спасу тебя! Нет, напиши, киси, Настя. Да, да, Чёрт, нет, времени. Нет. Это моя вина. Это. Это все моя вина. Анток. И Фань. Я так виноват. Макс, Макс, ты о чем? Ты все время был с нами, ты нас поддерживал, продолжаешь поддерживать. Я, Макс, ты нам нужен! Я, я, я не знал, что все так будет. Я, я до последнего пытался все избежать. Я думал, я думал, Макс? что... Я, меня обманули. Меня подставили. Развели как дебила. Макс, ну я не понимаю, Настя, о чем ты? Настя, Настя, да. по послушай меня внимательно. Ты меня слышишь? Да, да, Марк, я Вам нужно выбираться из челленджа. Никаких больше поинтов, никаких больше подсказок. Куратор сказал правду. Мы все в этом повязаны. А ты больше всего. всех. Ты больше всего. Я тебе расскажу. Я все тебе расскажу. А ты передай кисе, хорошо? <связывая> Послушайте. <связывая> Простите меня. Ой, ой. <связывая> Все эти подсказки, загадки, это все полная ерунда. Психушка, таблетка, сережка. Вспомни, что ты предложила, чтобы пройти крещение к нам в туз. А теперь пойми ты уже наконец, Достаточно что во всем этом виновата. История Макса не закончена. Ведь у него тоже была своя грязная тайна. Она будет раскрыта для вас посмертно. И, возможно, тогда вы по-другому взглянете на многое. Что происходит? Света! Света, что происходит? А ты слушай. Максим – тот человек, который полностью оплатил челлендж. Да. Он так загорелся идеей устроить своим друзьям экстремалам испытания на грани жизни и смерти, что совсем не жалел средств. Печально только одно обстоятельство. Что знал он? Не все. Что? Света? Света? Нет, нет, нет, нет, нет, этого не может быть, нет, я, Я больше не хочу, я не хочу! <сосатый> От себя не убежать, Настюша. Ж жилет. Что Я, жилет? Боже, он растернулся. Что? Что Может? ты так испугалась, Дорочка? Он взорвался. Правда? Он, он не взорвался. Он, взорвал. он был не Киса, Киса, Киса, беги. Киса, ты слышишь меня? Он не заминирован. Мы свободны. Нет, нет, нет. Он не будет не Нет, нет, нет. Нет. Нет. У страха. I'm uh -huh.